Кабачки и патиссоны завезены к нам в страну в XIX веке. Кабачок – близкий родственник, корой тыквы, но употребляют его незрелым, когда корочка еще мягкая и нежная. Патиссоны от кабачков отличаются формой и грибным привкусом.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 В мякоти плода содержатся ценные минеральные вещества: фосфор, железо, витамины, аскорбиновая кислота, В, в 6 ПП, фолиевая и пантотеновые кислоты. Кабачки отличаются исключительно благоприятным для организма соотношением калия и натрия. Можно готовить блюда из зеленцов, завязи кабачков. Мякоть у кабачков нежная. Кожицу срезать не следует, семенную камеру тоже не очищают, удаляют лишь плодоножку. Предпочтительнее использовать их сырыми или слегка отваривать. С точки зрения сохранения их биологических свойств, фаршировать кабачки, а затем отваривать, мне представляется неоправданным. В салаты кабачки следует нарезать как можно тоньше и комбинировать их со свежими помидорами, огурцами, с огородной или дикорастущей зеленью. У кабачков слабо выражен специфический вкус, поэтому желательно заливать их соусом. Кабачки, как и патиссоны, можно натирать на крупной терке, но следует делать это непосредственно перед едой. Я очень ценю сок кабачков. А если уж отваривать их, то дно кастрюли следует чуть покрыть водой, так как они сами дадут достаточно влаги.